Глава двадцать девятая. Эльвар. Эльвар смотрела, как Агнер уходит, поманив за собой Успу, Сайвата и Краку. Из главного зала они прошли на кухню, и Агнер указал. «Вон». Тут же в дверном проеме показались хозяин таверны и его жена и поспешили прочь. «Оскутред», — подумала Эльвар. Успа сказала, что знает дорогу Коскутреду, к великому ясеневому древу, где жарче всего бушевала битва павших богов, где были убиты Ульфрер и Берсер. Эта мысль была слишком велика для Эльвар, чтобы осознать ее или поверить в нее. Сама того не замечая, через несколько мгновений она обнаружила, что идет за Успой и Сайватом, а Грэнд следует за ней. Дойдя до двери, она увидела, что Агнар уже сидит за столом. Крака рядом с ним, успо напротив. Сайват стоял в дверях. Агнар вскинул голову, когда Эльвар попыталась войти в кухню, а Сайват преградил ей дорогу. «Тебе здесь не место», — сказал Агнар. Но Эльвар не уходила, она стояла и просто смотрела на него. «Я слышала ее». Наконец проговорила Эльвар. «Я слышала, что Успа сказала тебе». Через мгновение после того, как эти слова слетели с губ, ей в голову пришла мысль, что их стоило бы держать при себе. Подтверждая эту мысль, лицо Агнора тут же изменилось, и его взгляд наполнился холодом. «Он не доверяет мне», — поняла Эльвар. «Входи», — сказал он. Эльвар шагнула внутрь. Грэнд хотел последовать за ней, но Сайвод встал перед ним. «Он тоже», — сказал Агнар, и толстяк отошел в сторону, пропуская Гренда. Кухней служила небольшая комната с одним окном и дверью. Стол, за которым сидел Агнар, был окружен глиняными печами. Рядом горел очаг, над которым висел железный котел. Несколько десятков бочек с Элем стояли вдоль стен. Там же высились горы продуктов, на полках выстроились кувшины с медовухой. Еще в комнате была длинная скамья с разделочными досками, ножами и тесаками и два соломенных матраса на лежанках. «Ты все слышала?» — уточнил Агнар. Эльвар кивнула. Она открыла было рот, чтобы произнести имя Ясеня, но Агнар поднял руку. «Ты остаешься или уходишь?» — спросил он ее. Эльвар нахмурилась, смутившись. «Отец предложил тебе отряд, если ты перейдешь на его сторону. Ты останешься со мной или присоединишься к нему? Я предлагал сообщить мне, когда ты будешь готова, но это...» — он махнул рукой в сторону Успы. «Это все меняет». В комнате было разлито напряжение. Агнер пристально смотрел на Эльвар, и она слышала, как позади шаркает туда-сюда сайвод. Эльвар вздохнула. За событиями этого дня она совсем забыла о предложении отца. «Я остаюсь с тобой, с лютой ратью», — сказала она. Наступила тишина. Все удивленно уставились на нее. Эльвар почувствовала, как взгляд Гренда буквально впивается ей в спину. «Ты уверена? Если ты примешь участие в этом разговоре, то назад дороги не будет», — сказал Агнар. «Потом я не допущу, чтобы ты оставила меня и отправилась рассказывать отцу обо всем услышанном здесь». «Я уверена», — сказала она. «Волк не может стать ягненком». Проговорив это, она посмотрела на Гренда. Это были те самые последние слова Хрунга. Она размышляла о них, вертя фразу в голове и так, и эдак всю ночь напролёт, и теперь была уверена в своей правоте. Её отец никогда не был достойным доверия, только не с ней. Всю жизнь он обманывал её умными словами и полуправдой. Несмотря на то, что его предложение казалось пределом мечтаний, в нём наверняка пряталось что-то ещё. Он не даст ей всего, что она попросит. Это было не в его характере, а волк не может стать ягненком. Агнар выдержал ее взгляд. Молчание тянулось и тянулось, а затем он кивнул. «Тогда садись», — указал он на стул. Успа не поднимала глаз, сидела и смотрела вниз на свои ладони. «Оскутред», — сказал ей Агнар, — «это миф». «Сказка, которую такие воины, как я, рассказывают у огня очага, чтобы наполнить мечты блеском золота». «Он существует на самом деле», — ответила Успа, вскинув голову и скривив губы. «Посмотри на этот мир вокруг тебя, наполненный берсеркерами и ульфхеднерами. Посмотри, где мы. Сидим в городе-крепости, построенном внутри и сверху змеиного черепа. Конечно, Агнар посмотрел на Краку. «Все порченные знают, что Оскутред — это правда», — отозвалась Крака. «Великое древо было в сердце падения богов, там, где бились наши предки. Гудфалл — песня в нашей крови». Агнар посмотрел сначала на одну ведьму Сейт, потом на другую. «В сказках говорится, что он находится за бездной Везен», «За мостом Избрун, за холмами тёмной луны», — сказала Эльвар. «Это правда», — кивнула Успа. «И это не сказки». «А если это правда, то как получилось, что ты знаешь дорогу?» — спросил её Агнар. «297 лет прошло с того дня, когда пали боги, и никто так и не нашёл его, несмотря на рассказы о реликвиях, богатствах и силе». «Граскинна». сказала Успа. «Серая кожа. Книга гальдер полная темной магии. Она указывает путь тем, кто понимает». «Тем, кто понимает?» переспросил Агнар. «Гальдрманам и ведьмам Сейд», сказала Успа. «Тем, кто ведает старые пути. Тем, кто может искажать мир с помощью рун и заклинаний». «И где же тогда эта Граскинна спросил Агнар. «Крака могла бы взглянуть на нее и подтвердить мне, правду ли ты говоришь или просто заманчивую ложь, чтобы вернуть своего сына». Крака кивнула. Эльвар увидела, как напряглась Тир, как дрожали ее руки. Она была очень взволнована. «Крака не сможет заглянуть в нее. Никто не сможет», — сказала Успа. Я уничтожила её. Агнар молча посмотрел на нее. Крака издала резкое шипение. «Когда ты нашёл нас на острове Искольд, мы были там не просто так. Пока мой муж сражался с троллем, я бросала страницы книги в огненный бассейн и произносила слова развязки. Теперь Граскинна исчезла. «Я видела, как ты это делала». — вздохнула Эльвар. Успа ответил ей быстрым взглядом. «Так откуда же Илска и ее кормильцы Воронов узнали о тебе и об этой Граскине? И как они догадались прийти сюда за тобой?» — спросил Агнар у Успы. «Мой муж и я, мы украли у них Граскину. Они долго охотились за нами. Вы тоже охотились из-за цены, назначенной за наши головы. Берак убил некоторых из команды Илски и других воинов, когда мы бежали от нее и кормильцев. Он был вынужден. А потом, когда ты привел нас сюда, я увидела бойцов фылски возле той таверны. Мы все их видели. Я пыталась спрятаться и спрятать Бьярна, — пожала она плечами, — но они, должно быть, узнали меня и рассказали Илске. Она посмотрела на Эльвар. — Я все время говорила тебе, что мне нужно уехать из Снаковика. — Говорила, — ответила Эльвар. — Но ты не упомянула, что это из-за того, что ты знаешь дорогу к сказочному Оску Треду, или что Илска жестокая, и ее кормильцы воронов охотятся за тобой. Успа пожала плечами. «Я должна была понять, что могу доверять тебе, прежде чем рассказывать такие вещи». Агнар откинулся в кресле, надув щеки. «Мне это не нравится», — пробормотал он. «Ты просишь меня преследовать Илску Жестокую и ее кормильцев. Найти их и выкрасть твоего сына». Он покачал головой. «Уже просто найти их — достаточно сложная задача, и на это может уйти много месяцев». а потом еще и отнять у них твоего сына. Это может быть нелегко. Кормильцы воронов славны в ратном деле». «Неужели Агнар, лютый ратник, боится Илски и ее кормильцев?» спросила Успа. Агнар одарил ее холодной улыбкой. «Не пытайся провоцировать или управлять мной», сказал он. «Я практичный человек и боюсь потерять хороших воинов, да». «Я хевдинг лютых ратников. Я для них как ярл. Я приношу им золото. Я выбираю наш курс. Битвы, в которых мы сражаемся, и да, смерть сидит на наших плечах, как старый ворон. И все врати смирились с этим. Но я не стану разбрасываться их жизнями». Он дернул за светлую косичку в бороде. «И пока мы преследуем Илску, мы не заработаем ни золота, ни серебра». «Значит, монета, твой бог», — сказала Успо с усмешкой на губах. «Не будь дурой, женщина», — огрызнулся Агнар. «Монетой платят за еду и вино. Без денег мы бы голодали, а серебро — это награда за победы в битве. Символ нашей боевой славы и известности». «Как ты думаешь, почему мы носим кольца из серебра и золота?» «Чтобы оставить свой след в этом мире. А что еще нужно?» «Найди, Оскутред, и твоя боевая слава будет жить вечно», — сказала Успа. «Тогда почему ты сожгла книгу?» — спросила Эльвор. «Чтобы не дать голодным до славы глупцам вроде тебя найти ее», — огрызнулась Успа. Там останки богов и другие вещи. Ей не нужно было больше ничего говорить. Перед мысленным взором Эльвар возникли кости Ульфрера и Берсера, свина, ротта и гундура, их боевое снаряжение и сокровище, оружие их детей. Над столом опустилась тишина, и Эльвар увидела те же мысли в глазах Агнера. «Вигрер и так вовсе не земля любви. Но если путь к Оскутраду станет известен всем, здесь возникнет новое противостояние силы, скорее всего, начнется новая война», — с дрожью сказала Успа. «Лучше всего, чтобы путь был закрыт и никогда не был найден». «Тогда зачем ты мне о нем рассказываешь?» — проговорил Агнар. В его глазах горело предвкушение власти и богатства. «Ради моего сына», — сказала Успа, — «ради любви. Когда ты взвешиваешь эту жизнь на весах, ты понимаешь ценность вещей, то, к чему ты стремишься». Она покачала головой. Агнар наклонился вперед. «Я мог бы надеть на тебя ошейник, приказать тебе отвезти меня туда». «И избавиться от тяжелой и опасной работы по возвращению твоего сына». «Я умру, прежде чем надену ошейник тир», — сказала Успа. Потом взглянула на Краку. «Я не хочу тебя обидеть, сестра. Те испорченных, кто носит ошейник, все еще цепляются за жизнь. Это часть человеческого бытия, стремление к выживанию». терпеть лишения и испытания в надежде, что они закончатся. Но я не забочусь о своей жизни. Мне были дороги мой муж, которого я потеряла, и мой сын, которого забрали. Если вы наденете на меня ошейник, то моя жизнь закончится, потому что я никогда больше не увижу сына». Она пожала плечами. «Жизнь Тир не станет для меня шансом на лучшее. Я предпочту смерть». и ты видел, что я сделала с воинами Илски. Не сомневайся, я могу лишить себя жизни, если захочу». Что-то в словах Успы убедило Эльвар, что это правда. Агнер откинулся в кресле, поглаживая пальцами бороду. «Он тоже ей верит». Агнер наклонился вперед. «Сначала ты отведешь меня к Коскутреду, «А потом я найду для тебя твоего сына», — сказал он. Успа разразилась смехом. «Ты считаешь меня такой дурой? Я стану для тебя бесполезной, как только ты увидишь Оскутред». «Нет, сначала мой сын. На его поиски может уйти год, а у меня не хватит золота и серебра, чтобы вложить в столь долгие поиски». «Тогда найди его быстро», — сказала Успа. «Не могу обещать», — ответил Агнер. «Сначала, Оскутред, я дам тебе клятву». Успо открыла рот, затем сделала паузу, и лицо ее изменилось. «Клятва», — пробормотала она, — «возможно. Есть клятва, которую ты можешь дать. Мы все можем дать ее друг другу. Но это не просто слова». «Наши жизни будут связаны, и нарушение клятвы будет иметь последствия. Поклянись в этом, и я первая отведу тебя к Коскутреду». Она выдержала взгляд Агнора и продолжила. «Ответ кровью». Эльвар почувствовала холодок в крови от слов Успы, хотя и не знала, что они означают. «Что это?» — хмыкнул Сайвот. Он стоял рядом с дверью, чтобы не допускать к разговору посторонние уши. «Клятва на крови», — сказала Крака. «Она отдаётся кровью, скрепляется рунами и словами силы. Принести клятву на крови значит связать между собой всех, кто её произнёс. Это печать в твоём теле до самой смерти. И нарушить её значит умереть». Кракка посмотрела на всех по очереди. «Мучительно!» «Если все присутствующие дадут клятву, я покажу вам дорогу Коскутреду», — сказала Успа, переведя взгляд Сагнера на Эльвар, затем на Сайвата, Гренда и Краку. «Что значит «мучительно»?» — Сайват нахмурился. Одна из его рук поползла к подвеске у горла. «Когтистые лапки морозного паука, первые жертвы Сайвата в битвах за лютую рать». «Мы принесем клятву и скрепим ее своей кровью и магией сейт», — сказала Успа. «Это свяжет нас, пока в наших жилах течет кровь». «Мучительно», — повторил Сайват, глядя на Успу. «Если ты нарушишь клятву до окончания жизненного пути...» то кровь закипит в твоих жилах. «Ты умрешь с криком на губах», — сказала Успа. Она посмотрела на всех. «Только так я соглашусь отвести вас к Коску Треду до того, как вы разыщете моего Бьярна». Сайвот тяжело вздохнул. «Не нравится мне это», — пробормотал он. «Я уже дал одну клятву, и не дам другой», — сказал Грэнд, нарушив молчание. Он посмотрел на белый шрам, вытравленный на левой ладони. «Все вы должны принести клятву», — повторила Успа. «Вы все слышали разговор об оскутраде Только так мы сможем доверять друг другу». «Нет», — заявил Грэнд. Успо права», — сказал Агнар, откинувшись в кресле. Он перевел взгляд с Гренда на Эльвар. Гренд клялся мне верностью. Куда бы я ни пошла, какой бы путь ни выбрала, Гренд пойдет со мной», — сказала Эльвар. «Ему можно доверять как с твоей клятвой, так и без неё. «Нет», — сказала Успо и голос ее щелкнул, как кожаный кнут. «Все или ничего». «Это величайшая тайна во всем Вигрере. Я не поделюсь ею без вашей клятвы и вашей крови». Эльвар посмотрела на Гренда. Она знала все обстоятельства и смысл его последней клятвы. Он же глядел в ее глаза, видя в них надежду и желание. Мышца на его щеке подергивалась. В конце концов он кивнул. «Я приму твою клятву», — сказал он. «Но только ради Эльвар. Лично для меня это все ничего не значит». Сайвот фыркнул. «Закрой дверь», — сказала ему успо вставая и подходя к одной из скамей. Агнор кивнул, и большой человек так и сделал. Закрытая дверь отрезала их от света и шума из главного зала таверны. Успа взяла разделочную доску и острый нож, затем села обратно за стол. «Подойдите ближе», — сказала она. Саеват и Грант шагнули к столу, а Успа принялась вырезать руны на разделочной доске. Три, 4 ряд прямых линий, некоторые под углом, все штрихи глубоко в дереве. При виде их Эльвар почувствовала, как кровь забурлила в венах, а в голове загудела. «Хочу ли я этого на самом деле? Связать себя с судьбой?» отчинного ребёнка выступить против филски жестокой и её кормильцев воронов. она представила лицо бьярно вспомнила как он упал с палубы в море и как она прыгнула за ним я уже связана с ним к тому же мысль о боскотраде бурлила внутри нее, как медовуха в крови пьянящая всепоглощающая страх и возбуждение трепетали в её жилах смешиваясь в хмельное варево. «Те, кто найдет Оскутрэд и все сокровища, что там находятся, имена их будут жить вечно, долго после того, как ими и кости моего отца превратятся в пыль». На плечи им опустилась тишина, тяжелая, как промокший от дождя плащ. «Жизнь», — прошептала Успа, указывая на первую руну, Она провела ножом по ребру ладони и позволила крови стечь на доску, заполнив глубоко вырезанные линии. «Жизнь!» — выдохнула Крака. «Смерть!» — сказала Успа, и ее кровь прочертила вторую руну. «Смерть!» — прошептала Крака. «Клятва на крови!» — пробормотала Успа, и ее кровь потекла, очерчивая третью руну. «Ответ — кровью», — повторила Крака. «Страдание», — сказала Успа, и ее кровь заполнила последнюю руну. «Страдание», — проскрепела Крака, и это слово прогрохотало в голове Эльвар, словно барабанный бой или громко захлопнувшаяся дверь. «Все вы», — сказала Успа. «Соедините свою кровь с моей!» Раздался скрежет кинжалов, покидающих ножны. Эльвар провела лезвием по ладони и протянула руку. Она видела, как Грэнд делает то же самое, видела, как течет его кровь, и держала его за руку, зная, какую жертву он приносит ради неё, зная, насколько он не хочет этого делать, зная, что им движет лишь клятва, Данная мёртвой ныне матери Эльвар. Их кровь смешалась и капнула на руны. Агнар протянул окровавленную ладонь, затем Сайват и, наконец, Крака. Все они держали руки над рунами. Капли их крови падали вниз и смешивались на доске. Успа открыла рот и заговорила. «Клятву на крови мы даём». связывая одного с другим рунами силы, что дверь открывают к древним путям. Успа говорила совсем тихо, шепотом, но ее голос, казалось, наполнил всю комнату, эхом отдаваясь в голове Эльвар. «Клятву на крови мы даем, связывая одного с другим рунами силы, что дверь открывают к древним путям, — проговорила Крака, и голос ее был больше похож на скрип. «Наша клятва скреплена кровью, жизнью, смертью и страданием. Наша клятва связана кровью воедино». «Наша клятва скреплена кровью, жизнью, смертью и страданием». «Наша клятва связана кровью воедино», — произнесла Крака. Словно ветер пронесся по комнате, холод пробрал тело Эльвар. Кровь, наполнявшая руны на доске, кипела и шипела, от нее шел пар, а затем она поднялась и повисла над столом, подобно узору из длинных жил или красных нитей, свивая в воздухе руны. Сайва тохнул. С треском кровавые руны сложились вместе, сливаясь в одну длинную веревку, и та поплыла вверх, к рукам, все еще вытянутым над рунами. Алая нить обвелась вокруг них, связывая запястья вместе, стягиваясь все сильнее и сильнее, и Эльвар вздрогнула, когда магия коснулась ее кожи. Она была горячей, Ей боль прокатилась до самого плеча, но она не могла отдернуть руку. Эльвар слышала шипение Гренда рядом с собой. Видела, как дернулась ладонь Сайвата, но никто из них не отстранился. Воздух запах горящей плотью, кожа на запястье лопалась и потрескивала. «Да будет так!» — прорычала Успа. «Повторяйте за мной!» «Да будет так!» — повторили Эльвар и остальные. «Да будет так!» — сказала Крака, и кровавый шнур вокруг их запястья зашипел, зашелестел и обратился в пар. Эльвар наконец сумела отдернуть руку. Теперь с красной полосой вокруг запястья и предплечья, похожие на свежую татуировку. Все они посмотрели друг на друга и в глазах их отражались страх и благоговение. Агнар улыбнулся. Коску «Коскутреду», — сказал он, и в этот момент Эльвар не смогла победить ни дрожь в жилах, ни смех, рвущийся из горла.